На мгновение Ченнис растерялся. События развивались быстрее ожидаемого. Казалось, у него просто-таки язык присох к небу. Мул сухо поторопил его. «Ну?» Ченнис потер лоб ладонью. «Конечно, согласен. Но куда я должен отправляться? У вас есть какие-нибудь идеи?» «С вами отправится генерал Притчер. Следовательно, экспедицию возглавляю не я. Выводы будете делать, когда я закончу. Послушайте, вы не из Академии. Вы уроженец Калгана, не так ли? Да? Отлично. Следовательно, ваши знания о плане Селдона весьма туманны. Так вот... Когда Первая Галактическая Империя стала приходить в упадок, Гэри Селден вместе с группой психоисториков, анализируя будущее течение истории математическими методами, которые в наше упадочное время безнадежно утрачены, основал две академии, по одной на каждом краю галактики так, чтобы экономические и социальные тенденции, которые в то время только начали намечаться, сделали бы эти академии впоследствии очагами создания Второй Империи. Гарри Сэлдон предполагал, что на ее создание уйдет тысячи лет. Не будь академий, на это ушло бы 30 тысячелетий. Но он не учел меня. Я мутант. И мое появление не было запланировано психоисторией, которая оперирует только усредненными реакциями больших масс людей, понимаете? Прекрасно понимаю, сэр. Но какое отношение это имеет ко мне? Скоро поймете. Я намерен объединить галактику уже сейчас и тем самым достичь цели, поставленной Селденом. Скорее. Всего за 300 лет. Одна из академий «Мир ученых-физиков» все еще процветает под моим неусыпным наблюдением. В условиях расцвета и порядка царящих в Союзе, атомное оружие, разрабатываемое ими, способно победить всех и вся в галактике. Всех и вся, кроме, пожалуй, второй академии. Поэтому я должен больше узнать о ней». «Генерал Притчер твердо убежден, что она вообще не существует. Я убежден в обратном». Ченнис осторожно поинтересовался. «А откуда вы знаете, сэр?» «Знаю». Неожиданно взорвался Мул. «Потому что в умах людей, находящихся у меня под контролем, происходят кое-какие изменения. Кто-то вмешивается. Мягко, осторожно» но все-таки не настолько, чтобы я не мог заметить. И это вмешательство нарастает и затрагивает важных для меня людей в самые ответственные моменты. Теперь вам, думаю, не будет удивительно, почему я бездействовал по непонятной якобы причине последние годы. Вот ваша задача. «Генерал Притчер лучший из моих людей, поэтому он наверняка не в безопасности. Он этого, естественно, не знает. Но вы не обработаны, поэтому вас не сразу распознают как человека мула. Вы сможете дурачить Вторую Академию дольше, чем кто-либо из моих людей. Может быть, достаточно долго. Понимаете? Хм, да». Простите, сэр, хотелось бы кое-чем спросить вас. Каким образом я могу ощутить это воздействие на ваших людей, конкретно на генерала Притчера, если таковое произойдет? Они что, снова становятся необработанными? Нелояльными, так что ли? Нет, я же сказал вам, это почти неуловимо. И это-то как раз самое плохое, потому что... Заметить что-либо конкретное исключительно трудно. И порой мне приходится ждать, прежде чем принимать меры, не будучи уверенным в том, что именно происходит с ключевым человеком. То ли он допускает естественные ошибки, то ли его обрабатывают по-своему. С лояльностью ничего не происходит. Поражаются такие качества, как инициатива и способность принимать решения. Они как бы стираются из сознания. Мне оставляют совершенно нормального с виду человека, но абсолютно бесполезного. За последний год таким образом обработали шестерых. Шестерых лучших моих людей! Уголок его рта нервно задергался. А они сейчас отвечают за работу тренировочных баз, И я всей душой желаю, чтобы у них не случилось ничего экстренного, что потребовало бы от них принятия решений. Но, сэр, а если допустить, что это все-таки не дело рук второй академии? Вдруг это кто-то вроде вас, другой мутант? Нет. Все чересчур тонко спланировано и чересчур надолго. Один человек торопился бы. Нет. Это целый мир. «И вы должны стать моим оружием против него!» Глаза Ченниса блеснули. «Я счастлив, что вы оказываете мне эту честь!» Но от Мулы не укрылся резкий всплеск эмоций. Прищурившись, он проговорил. «Да, скорее всего, именно вам доведется совершить уникальный подвиг, достойный уникальной награды. Возможно, вам даже доведется стать моим преемником. «Даже так!» «Но не забывайте, что кроме того, наказания мои тоже уникальны. Моя эмоциональная гимнастика рассчитана не только на создание верноподданности». Легкая улыбка его была печальна. Ченис в страхе вскочил на ноги. «Но одно лишь мгновение». Лишь на одно короткое мгновение Ченнис ощутил, как его сознание сжало крепкой, безжалостной невидимой десницей. Сильнейшая боль пронзила его мозг. Рука разжалась и отпустила его. Не осталось ничего, кроме кошмарного, неукротимого гнева. Мул объяснил. «Не стоит гневаться, это не поможет». «Вы уже справились с собой, не так ли?» Но я все вижу. Поэтому просто помните, что воздействие такого рода я могу усилить и сохранить. Я убивал людей с помощью эмоционального контроля. И нет смерти более жестокой.